Вот мы и на месте Пирамида перед нами Она, она необыкновенная Гораздо выше, чем я думал Рост пирамиды Хеопса без малого 150 метров В древности пирамиду Хеопса считали одним из семи чудес света И правильно, она такая красивая С неба светит яркое солнце. Под его лучами пирамида сверкает и как будто сама светится розоватым светом. Солнечный свет отражают отполированные до блеска плиты из белоснежного камня, известняка. Ими выложены, облицованы все четыре треугольные грани пирамиды. Пирамида Хеопса похожа на огромный Драгоценный камень За ней видна еще одна красавица пирамида Она белоснежная А снизу украшена широкой темно-красной полосой Это пирамида Хефрена Она немного младше пирамиды Хеопса и чуть пониже А недалеко от ее подножья, у дороги, которая к ней ведет Расположился удивительный страж Он известен не меньше самих пирамид. Кто же этот сказочный сторож? Это действительно сказочное, выдуманное существо. Герой мифов и древних преданий. Загадочный сфинкс. Думаю, нам стоит с ним познакомиться.